Седьмая. Нигилизм. Слово ген означает иллюзия или привидение. В Индии человека, который показывает фокусы, называют гандзюцуси или мастер создаватель иллюзий. Всё в этом мире всего лишь кукольное представление. Вот что значит слово ген. Книга 1. Дьотэ часто говорит о жизни, как о кукольном представлении, в котором люди являются марионетками. В основе его мира созерцания лежит глубинный всеобъемлющий мужской нигилизм. Чтобы постичь смысл жизни, он всматривается в каждое мгновение, но в глубине души он убеждён, что жизнь не больше, чем сон. Ниже я буду говорить о нигилизме в связи с другим изречением.